Глава 19 Спустившись с холма и выехав с грунтовки на шоссе, Пьетро при первой возможности свернул к Барге. На окраине городка нашел крохотное почтовое отделение. Там с мобильного позвонил Иву Кравери и отменил назначенный на вечер сеанс гипноза. На вопрос о причине отговорился некими личными делами. Другой... Заранее намеченный звонок петр сделал тут же, из телефонной будки. Довольный собой, он поехал назад, миновал поворот на грунтовку и загнал «Дефендер» за кусты у подножия, отмеченного на карте холма. После чего заглушил мотор, забрался с биноклем в руках на каменистую вершину и принялся ждать. Миновало восемь вечера. Перед ним, как на ладони, виднелись полуразрушенный дом, сад и старая шелковица. Время от времени он рассматривал их в бинокль. Примерно через час на выезде из леса замелькал проблесковый маячок машины карбинеров Они не слишком торопились. Служители закона не могли, конечно, проигнорировать анонимный звонок, в частности, если в нем сообщалось о трупе. Но особых надежд на них Джербер не возлагал. карбинеры вышли из машины, С ними выскочила собака. Ага, значит, это не обычные патрульные, а специальная кинологическая группа. Овчарку спустились с поводка, двое агентов засветили мощные фонари и двинулись за ней, неуклонно приближаясь к шелковице. Лучи света метались по зарослям, временами сходясь в наиболее подозрительных местах. Скорчившись в своем импровизированном укрытии, Петро. Предвкушал жуткую находку. Почему-то он был в ней совершенно убежден. А сам, в случае чего, мог в любой момент ретироваться. Внедорожник ждал в кустах. Вот четвероногий сыщик нервно закружил на одном месте, уткнувшись носом в землю. Один карбинер взял собаку на поводок, второй вернулся к машине и заговорил по рации. Вернее всего, вызвал подкрепление. «Они что-то нашли» скоро начнут копать. Прошел еще час, прежде чем к заброшенному дому подкатили несколько патрульных машин и бригада землекопов. Последние запустили небольшой экскаватор, привезенный на прицепе, и принялись при свете фар осторожно снимать верхнюю часть почвы. «Если там действительно был закопан труп, — подумал Джербер, — Теперь от него остались лишь кости до обрывки гнилых крепок. Хватит ли этого?» Для установления личности убитого. Между тем экскаватор отъехал в сторону, и раскопки без особого успеха продолжались с помощью лопат. Не могла же собака ошибиться. Прошло еще немало времени, прежде чем земля наконец отдала добычу. Ею оказалась одинокая туфля. Пьетро до боли в глазах вглядывался в окуляры, но разглядеть находку подробно не удалось. Выглядела эта вещь да нельзя жалко, но можно было не сомневаться, что это брат-близнец Макасина из пустой квартиры. Ясности не прибавилось, а цепочка совпадений все удлинялась. Это пугало. Настроение безнадежно испортилось. Внизу, у дома, атмосфера, напротив, разрядилась, Карбинеры громко переговаривались с рабочими, некоторые смеялись, решив, вероятно, что анонимный звонок был идиотской шуткой, а собаку обманул запах гнилого башмака. Разворотив и вытоптав добрую половину заброшенного сада, они сворачивались, собираясь уезжать. Старый макасин для них ничего не значил. Тогда как для Петра он был почти неопровержимой уликой. «Но чего?» «Куда подевался мешок с останками таракана?» «Может, и не было никакого мешка?» «Найденные туфли доказывают убийство?» «Или, Или Пьетро сам себя накрутил, попавшись на удочку снов девятилетнего фантазера?» Отсутствие человеческих останков недвусмысленно указывало на последнее. «А туфля — это всего лишь дурацкая туфля». В замешательстве, чувствуя себя идиотом, Петр кое-как спустился к внедорожнику, намереваясь по-быстрому убраться, по возможности не включая фар. Он открыл дверцу, полез внутрь и застыл, словно парализованный, не успев оторвать одну ногу от земли. Рядом, в кустах, кто-то прятался. Петр отчетливо слышал сопение и возню. Он постарался взять себя в руки и взглянуть туда, откуда доносились звуки, остро чувствуя, что на него тоже смотрят. В гуще кустов вновь завозились. Пьетро все пытался что-нибудь разглядеть. Сердце бешено колотилось, воздуха не хватало. Ощущение опасности физически сдавливало грудь. Враг показался, и Джербер понял сразу две вещи. Во-первых, что надо удирать, не теряя ни секунды. Во-вторых, куда подевался труп таракана?»